перечислены от наиболее к наименее частотным честность порядочность доброта сострадание верность эмпатия искренность уважение ответственность любознательность надежность смирение преданность семья Самостоятельность, рост, развитие, забота, оптимизм, объективность, свобода, дисциплина, упорство, справедливость, интеллект, благонадежность, адаптивность, инклюзивность, трудолюбие, прилежание, радость, щедрость. Гуманизм, самосознание, устойчивость, мудрость, вызов, равенство, обучение, счастье, эффективность, компетентность, благодарность, последовательность, добросовестность, открытость, сходство интересов, дружба. Альтруизм, убежденность, настойчивость, образование, индивидуальность, неотступность, достижение, благое намерение, быть милосердным, быть скромным, беспристрастность, знание, непредубежденность, способность пойти на риск. независимость вопрос номер два есть ли у меня информация необходимая для принятия этого решения и какая важная информация находится в разрыве между информацией, которую вы должны знать и информацией, которую вы можете знать? Предприниматели все чаще запускают новые продукты еще до того Как мы сумеем полностью оценить способы их правильного или неправильного использования? Или еще до того, как сами создатели полностью осознают силу и возможности лежащих в их основе технологии. Мы, как потребители, сотрудники и родители, затем пользуемся этими новыми технологиями, не осознав в полной мере их возможности и риски. Эти этапы сменяют друг друга так быстро, что регуляторы не успевают реагировать. Сложность технологий увеличила сложность и непредсказуемость информации, которую мы должны учитывать, чтобы принимать продуманные этические решения еще до запуска, использования или регулирования этих инноваций. Большая часть соответствующей информации будет связана с уже упомянутыми шестью силами. Хотим ли мы, чтобы рак диагностировали роботы? Следует ли разрешить летающие такси? Следует ли запретить курение электронных сигарет? Сегодня часто существует значительный разрыв между информацией, которая у нас есть, или к которой мы можем получить доступ, и информацией, необходимой для принятия этичного решения. Как заполнить этот пробел? Как получить информацию, которой у нас нет, но которая нам нужна? Вы задаете вопросы, слушаете, наблюдаете, и исследуете, Проверяйте факторы, влияющие на ваше решения, а затем часто повторяете все эти шаги, чтобы скорректировать свой путь, когда информация меняется. Примите во внимание следующее. Сверились ли вы с несколькими источниками? Провели ли перекрестную проверку, сравнив свои взгляды и взгляды других людей? Может ли в будущем появиться новая информация, которая существенно изменит ваше понимание? Не выискиваете ли вы факты? Нельзя ли сказать, что вы слышите и видите только то, что хотите услышать и увидеть, чтобы поддержать предвзятое мнение или быстро исправить свой бинарный ответ на подобие "делай это" или "не делай этого". Собирая информацию, я стараюсь избегать таких слов и словосочетаний, как предполагать, допускать, кажется, принял это как данность. Это должно быть правильно. Должно быть «так» или «интуитивно чувствую», потому что они могут привести к рискованным упрощениям и предвзятости, а не к фактам. Предположения ведут нас к чрезмерно упрощенному ответу «черное» или «белое», а не к реальным оттенкам серого, потому что детальную информацию мы никогда не получаем. Иногда мы принимаем неправильные решения от того, что у нас было недостаточно информации. и полезно бывает оглянуться на причины этого. Например, причины могут быть такими. Вы не знали важного факта и не могли знать. Вы не знали этого факта, но могли знать. Вы не знали этого факта, но должны были знать. Вы знали этот факт, но солгали, утверждая, что не знаете. Вы знали этот факт, но проигнорировали его. Некоторые из этих пунктов возвращают нас к истории с Boeing. Компания Boeing располагала в решающие моменты чрезвычайно важной информацией, но ее игнорировали. Например, в 2016 году, еще до поставки самолетов, главный технический пилот Boeing при испытаниях на тренажере сказал, что система MCAS бесчинствует. В июне 2018 года, за 4 месяца до первого крушения самолета, в Boeing узнали, что если пилот не успеет правильно отреагировать на неправильное срабатывание системы за 10 секунд, результат может быть катастрофическим. Однако в октябре 2019 года, ровно через год после крушения рейса Lion Air и после крушения рейса ETH, генеральный директор Boeing Денис Мюлленбург заявил Сенату США. Если бы мы знали тогда все, что знаем сейчас, мы приняли бы иное решение. В Боинг все знали. Но вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свой провал и принять меры, они возложили часть вины на пилотов. Кроме того, у пилотов Lion Air вряд ли было достаточно знаний о рисках. Им было неизвестно, что предупреждение о несогласии не действует. что существует система и что один-единственный сломанный датчик угла атаки запустит эту мощную систему для предупреждения сваливания. Они не знали этих фактов, которые были необходимы им, чтобы избежать трагедии. Компания «Боинг» скрыла эту информацию от пилотов. Когда мы игнорируем и утаиваем информацию, мы делаем это на свой страх и риск и подвергаем риску других людей. Теперь давайте рассмотрим то, что без сомнения было известно трем основателям IRON и что они могли знать, а что должны были знать, когда решили сводить хозяев жилья и путешественников. В июле 2016 года генеральный директор компании Брайан Чески признал, что они не учитывали расизм, когда основывали компанию. «Было много вещей, о которых мы не думали». когда мы, три белых парня, разрабатывали эту платформу», сказал он. Airbnb, как бизнес-модель смешанной экономики, подразумевает две составные части – интернет и гостеприимство. Основатели этой платформы должны были понимать, что оба этих элемента, как по отдельности, так и вместе, допускают риск расизма. А расизм пронизывает онлайн-общение. Например, согласно полученным в 2017 году данным исследовательского центра Pew, от оскорблений и притеснений онлайн, связанных с расой, страдает каждый четвертый афроамериканец. Кроме того, широко известно, что отели, их управляющие и персонал в прошлом подвергали гостей дискриминации по расовому признаку. Даже если создатели Airbnb упустили из виду особые законы против дискриминации, они должны были учитывать риск того, что расизм проникнет на их платформу через гостей и хозяев. Учитывая то, что в интернете постоянно появляется очень много контента с расовым подтекстом и то, что проявление расизма в гостиничной индустрии было известным фактом, основатели Airbnb должны были знать, или по крайней мере могли знать, что им следовало уделить внимание дискриминации в модели, где встречается гостиничный бизнес и интернет. Вопрос номер три. Кто из заинтересованных лиц или сторон может повлиять на мое решение? Кто или что может повлиять на мое решение, и кого или что оно затронет? Под заинтересованной стороной я подразумеваю любого человека, организацию, объект или фактор, которые могут повлиять на решение или ситуацию или на которые может повлиять такое решение или ситуация. Мы часто думаем, что заинтересованная сторона – это только человек, но на самом деле это могут быть и неодушевленные объекты, если они оказывают воздействие на наш выбор, или наш выбор оказывает воздействие на них. Даже термометр у вас на кухне можно назвать участником событий, ведь он дает вам информацию «на улице плюс два». которая влияет на ваше решение «надо надеть пальто». Заинтересованными сторонами могут быть компания, политика, алгоритм, чат-бот, результат экзамена, фальшивые новости, фейки, отредактированный ген, правительственная организация и многое другое. Они могут вынести положительный или отрицательный вклад в ваше решение, а вы можете повлиять на них положительно или отрицательно. В случае с «Боинг» решения, принятые на разных этапах трагедии с самолетами 737 Макс, оказали волновой эффект на широкий круг заинтересованных сторон, в число которых как минимум входили сотрудники, руководители и акционеры «Боинг», поставщики «Боинг» и их сотрудники, коммерческие перевозчики, которые перестали поднимать в воздух эти самолеты и отменяли рейсы, экипажи по всему миру в том числе пилоты американской авиакомпании Southwest Airlines, которые подали в суд на Boeing из-за того, что им не выплатили компенсацию. Конкурент Boeing – компания Airbus, которая в 2019 году поставила в два раза больше пассажирских самолетов, чем Boeing. Множество предприятий, которые полагаются на самолеты Boeing для путешествий. Федеральное управление гражданской авиации, ФАА, потерявшая авторитет мирового лидера в области безопасности полетов, другие отрасли, разрабатывающие технологии автоматизации. Теперь они изучают эту трагедию, чтобы извлечь из нее урок. И, разумеется, 346 жертв. Их близкие люди, которых они даже никогда не встречали, но которых так или иначе затронула их гибель. Не бывает так? чтобы при принятии решений мы были единственной заинтересованной стороной. Не бывает так, чтобы наши решения касались только нас самих. Они влияют на множество людей и явлений, а некоторых из них в момент принятия решения мы не подозреваем и можем никогда о них не узнать. В ситуациях на передовой бывает сложно, порой даже невозможно определить все заинтересованные стороны, как фактические, так и потенциальные. К моменту создания этой книги компания Iron обслуживает каждые сутки в среднем по 2 миллиона гостей в 220 странах и регионах по всему миру. И это мы не говорим о хозяевах, членах их семей, их соседях, предприятиях, которые затрагивает деятельность Iron B&B, законодателях, которые регулируют или не регулируют эту деятельность, последствия их работы в налоговой сфере и так далее. Как подойти к вопросу определения всех заинтересованных сторон? Начать можно с тех, на кого развязка будет влиять непосредственно, или с тех, кто непосредственно влияет на развязку, например, некомпетентная регулирующая организация, или с тех, кто несет серьезные риски, например, пассажиры самолета. Если определить отдельных лиц мы не можем, мы все же можем принимать в расчет категории заинтересованных сторон. например, сотрудников предприятий, поставщиков Boeing или хозяев, сдающих жилье через IRON B&B. Как мы увидим во второй главе, временами на передовой мы не можем даже представить себе, кем окажутся заинтересованные стороны, поскольку мы не способны вообразить потенциальные способы использования или злоупотребления той или иной технологии или отклик людей на какую-то ситуацию. Вопрос номер 4. каковы возможные последствия моего решения в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе. В момент принятия решения учитывали ли вы немедленный эффект и последствия своего решения в будущем? Эта парадигма требует, чтобы мы рассмотрели последствия своих решений в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе уже в тот момент, когда мы их принимаем. Следовательно, нам нужно осуществить обычные для этой структуры сверки, чтобы отслеживать последствия с течением времени и учитывать вновь возникающие повороты. Например, после первого крушения 737 MAX 8 в ВФА установили, что в течение ближайших месяцев весьма вероятно повторение подобных чрезвычайных ситуаций с системой. Должны были прогреметь все сигналы тревоги, Вместо этого компания «Боинг» пообещала ФАА, что она создаст для системы корректировки к программному обеспечению. Однако, когда упал второй самолет, эти корректировки все еще не были готовы. К этому моменту в ФАА должны были знать, что потенциальные последствия – следующая катастрофа. Как говорилось выше, для ответа на вопрос, запретить ли этим самолетам подниматься в воздух или нет, Дополнительные данные были совершенно не нужны. Позже высокопоставленный чиновник ФАА засвидетельствовал перед Сенатом, что с точки зрения безопасности мы были твердо уверены, что то, что мы сделали, было адекватным. Но в оценке и сертификации мер безопасности ФАА все больше полагалось на Боинг, поэтому сохранять статус КВО адекватное было недостаточно. Напротив, рассматривая этические аспекты возможных последствий своих решений, ФАА и Боинг должны были задать себе следующие неотложные вопросы. Они помогут и вам быстро оценить последствия ваших собственных решений. Какие потенциальные последствия этого решения будут одновременно и непоправимыми, и важными? Какая возможность принести пользу может быть упущена? что бы я чувствовал если бы это решение повлияло на меня напрямую если бы ффа и боинг принимали в расчет первый вопрос решение было бы ясно с учетом обстоятельств риск для жизни людей недопустимое потенциальное последствие. им даже не потребовалось бы переходить к двум следующим вопросам после трагедии после того как по всему миру отказались от полетов на этих самолетах и огромного урона репутации Генеральный директор Боин Мюлленберг заверил Конгресс, что компания устанавливает обновление программного обеспечивания, проводит обучение для пилотов, укрепляет культуру безопасности и внедряет другие изменения, которые, по его словам, сделают безопасные самолеты даже безопаснее. Но эти самолеты не были безопасными изначально. Если руководство Боинг отказывается признать эту фундаментальную проблему, то как можно доверять решениям, которые принимает эта компания. Следующий шаг после правильного применения нашей схемы – распределение ответственности между заинтересованными сторонами. В этом компания Iron B&B, в отличие от Boeing, проявила себя достойно, поскольку ответственность руководители взяли на себя. В 2016 году, после эпизода с Грегори Селденом и эксперимента в Гарварде, Генеральный директор Брайан Чески извинился за то, что не откликнулся быстрее и назвал дискриминацию величайшим препятствием, с которым мы, как компания, сталкиваемся. Она – дискриминация. Проникает в самую нашу суть и затрагивает ценности, за которые мы боремся. Компания Airbnb начала собственное внутреннее расследование расового профилирования на своей платформе и предприняла комплексные меры по борьбе с дискриминацией. были добавлены обязательства членов сообщества RNBNB, и их были обязаны подписать все хозяева, тем самым обещая относиться ко всем членам сообщества RNBNB с уважением, без осуждения и предубеждения, вне зависимости от их расы, религии, национальной и этнической принадлежности, инвалидности, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или возраста. Руководители также стремятся принимать решения с участием многих заинтересованных сторон. Чтобы проверить платформу и разработать тренинг для хозяев, нацеленный на борьбу с предубеждениями, Iron нанял авторитетных экспертов-консультантов из правительства, научных кругов и юристов. Компания встречалась с различными группами, чтобы узнать разнообразные точки зрения. Это сотрудники, хозяева, представители городских администраций, государственных учреждений, туристических компаний, группы по защите гражданских прав и пользователей IronBnB, которые ранее подвергались дискриминации. Компания также собрала команду инженеров-специалистов по программному обеспечению, экспертов по обработке данных, исследователей и дизайнеров с целью выявить и искоренить предвзятость на своей платформе. В могли бы уклониться, мы не несем ответственности за то, что люди делают на нашей платформе, или превратить сложную этическую дилемму в чрезмерно упрощенное бинарное суждение. Ошибка пилота или же наша ошибка. Но вместо этого компания собрала больше информации, стала учитывать изъяны системы и действовать, исходя из этого. Через год, когда Дайн Су и ее друзья оказались в ловушке, В заснеженных горах зимой 2017 года в Airbnb отреагировали быстро, вернули Су все выплаченные деньги, предложили возместить ее группе стоимость проживания в отеле и лишили баркер статуса хозяина. В свою очередь Су в этой ситуации также выступает как заинтересованное лицо. Она взяла на себя эту ответственность, поведав свою историю СМИ, и подав жалобу в агентство, обеспечивающее запрещение расовой и религиозной дискриминации в жилищной сфере в штате Калифорния, что в конечном итоге привело к заключению соглашения с Баркер. Согласно условиям договора, она, в числе прочего, должна была возместить СУ ущерб в размере 5000 долларов, принести ей извинения лично, пройти курс азиатско-американских исследований на уровне колледжа, и работать как волонтер в Организации по защите гражданских прав. Чески продемонстрировал, что способен постоянно пересматривать и переоценивать информацию и учитывать интересы разных заинтересованных сторон и последствий решения Airbnb. Двумя годами позже, в 2019 году в Северной Калифорнии вечеринка в честь Хэллоуина на квартире, снятой через Airbnb, обернулась массовым расстрелом. Чески заявил, что они создают круглосуточную горячую линию для соседей, которая будет действовать по всему миру. Также они начнут лично проверять каждое из 7 миллионов объявлений на предмет точности, качества и безопасности. Они станут проводить тщательный анализ брони с высоким риском и положат конец проведению несогласованных вечеринок еще до их начала. Обращая внимание на то, какие пробелы наблюдались в политике компании, чески укрепил доверие к ней. «Настоящая инновационность нашей компании заключается не в том, что мы помогаем кому-то снять жилье, а в том, что мы разрабатываем парадигму, позволяющую миллионам людей доверять друг другу. Мы намереваемся делать все, что в наших силах, чтобы извлекать уроки из таких ситуаций, когда они происходят», — сказал Чески. Когда в компании Airbnb поняли, что возникла проблема, руководители не стали уходить от ответственности, или обещать корректировку программного обеспечения. Они внесли продуманные изменения в свою работу, что укрепило доверие к компании. «Боинг» может исправить свои самолеты, может даже уволить своего генерального директора. А вот восстановить доверие к компании будет далеко не так просто. Многие из нас, занятых в этой отрасли в последние 10 лет, переходят от модели невмешательства, согласно которой интернет воспринимается как устойчивая система, на которую нельзя повлиять, к пониманию, что на самом деле это недостаточно, сказал Ческий из Iron B&B. Мы должны брать на себя больше ответственности за то, что есть на нашей платформе. Все мы, от летчиков-испытателей и аудиторов ФАА до хозяев, гостей и разработчиков программного обеспечения Iron B&B, До вас и меня имеем право и обязаны использовать свой голос и принимать меры, предотвращающие дальнейший вред. Осознайте опасности бинарного, черно-белого мышления в сером мире. Примените четыре шага нашей структуры в каждой этической дилемме. Все, что вы делаете, имеет значение.